Глава 14 Я вернулся домой только под утро. Приехал на такси, мне нужно было алиби. И это алиби обязательно предоставит мне жена. Верная, преданная и родная. Детей уже не было. Аля сидела у окна и смотрела во двор. Она о чем-то думала и даже не услышала, как я вошел. Я приблизился к ней и приобнял за плечи. Она взрогнула и устало посмотрела на меня. Ты дома почти уже не появляешься. Аля, у меня проблемы. Чтобы не случилось в нашей жизни, ты всегда должна предоставить мне алиби. Ты моя жена, а значит, ты по жизни со мной. Ты что-то натворил? Алина посмотрела на меня, как на нашкодившего мальчишку. Я сел на пол у ее ног и рассказал, как несколько дней назад, когда возвращался с дачи, сбил девушку. Точнее, она сама бросилась под колеса моей машины. На девушке было вечернее платье. Ума не приложу, откуда она выскочила, да ещё в вечернем платье и босоножках. Лес кругом. Может, со своим парнем в машине ехала, поругались, и он её высадил. Что может быть? задумчиво произнесла жена. Она была вся в крови. Надо было газонуть да побыстрее уехать, но я остановился и, увидев, что она жива, хотел отвезти её в больницу. Девушка пришла в сознание и сказала, что засадит меня в тюрьму за то, что я ее сбил. А потом она умерла. Я испугался и отвез ее в лес. Забросал ветками. Подумал, если ее найдут, то установят личность и похоронят. Моя ошибка в том, что я вообще стал с ней возиться. Нужно было не останавливаться, а просто удрать. Но что случилось, то случилось. Теперь ничего не исправишь. Бедненький, сколько тебе пришлось пережить. погладила меня по голове жена Эта окровавленная девушка постоянно мне мерещилась Когда мы поехали с тобой в супермаркет я её видел Как ты мог её видеть если она умерла Ты тогда в магазин пошла а я в машине остался Она прошла мимо автомобиля и громко рассмеялась На ней ещё такой плащ короткий был Я бросился следом но она исчезла Это нервы Тебе показалось, либо девушка была очень похожа на ту, которую ты задавил. Я её не давил, она сама бросилась под колёса. Это уже не имеет значения. Главное, что тебя никто не видел. Ты должен научиться жить с этой тайной. Не стоит так себя мучить. Почему ты не рассказал мне об этом раньше? Не хотел тебя беспокоить. Но что ты такое говоришь? Ты мой самый дорогой и родной человек. Мы должны делить с тобой все беды и горести поровну. Ты мой муж, а значит, я всегда на твоей стороне. Милый, что бы ни случилось, я всегда с тобой по первому зову предоставлю тебе любое алиби. По твоему первому требованию. Как ты мог во мне сомневаться? Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Я же твоя вторая половинка. Богом и судьбой тебе данная. Но По понятным причинам я не стал говорить жене про сайт знакомств и анкету Алёны, а сказал ей следующее. Когда я сегодня выбежал из офиса с бутылкой виски, я поймал такси и поехал в лес. Зачем? испугалась Алина. Я хотел посмотреть, нашли её или нет. Жена потрогала мой лоб, думая, что у меня жар. "Да ты с ума сошёл", только и смогла сказать она. "Я нашёл её". Только она была не в красном платье и туфлях, а в зелёных. Ты сейчас про кого говоришь? обеспокоенно заёрзала моя жена. Про труп? Ну, да, ответил я нерешительно. Ты же понимаешь, что труп сам не мог переодеться. Значит, его кто-то переодел. Только не знаю кто. У меня вообще нет никаких соображений на этот счёт. Жена слегка тряхнула меня за плечи и прошептала: "Кирилл, приди в себя. Ты хоть понимаешь, что из-за пережитого стресса ты сходишь с ума?" "Аля, ты мне не веришь?" "Просто ты сейчас не в себе." "Да я не в себе. Я в себе, просто не понимаю, что происходит." Я позвонил своему водителю, попросил подогнать к моему дому машину, а его самого вернуться в офис на метро. Ты куда собрался? Вижу, нажала мою руку, надеясь привести меня в чувство. Мы сейчас вместе поедем в тот лес, и я докажу тебе, что не сошёл с ума. В какой ещё лес? Туда, где лежит мёртвая девушка. Я уверен, сейчас она уже не в красном и не в зелёном платье, а в каком-нибудь фиолетовом. И туфли, наверное, тоже фиолетовые. Мальчик мой, ты хоть подумай, что несёшь. Сейчас водитель пригонит машину. Одевайся, поехали. Я докажу тебе, что не сумасшедший. Я встал и принялся нервно ходить по комнате. Я никуда не поеду, испуганно произнесла жена и посмотрела на меня так, как смотрят на душевнобольных людей. Я докажу тебе, что на трупе другая одежда. Жена стала возражать и уговаривать меня никуда не ездить. Но я был непреклонен. «Да сними ты этот паршивый халат! Одевайся, да поживее!» «Милый, давай сходим к психотерапевту. Мы не будем рассказывать о том, что произошло, а просто проверим твое психическое состояние. Пусть тебе выпишут успокоительное. Может, надо антидепрессанты попить. Или тебе нужно в какой-нибудь санаторий поехать. Может, взять отпуск?» Ты слишком много работаешь, плюс ещё такой сильный стресс. Какая же ты мне жена, если не веришь? Если ты меня любишь, то сейчас же поедешь со мной и во всём убедишься сама. Алина перестала спорить, неохотя переоделась и спустилась вместе со мной к машине. Я знал. Она думает, будто от того дорожного происшествия у меня поехала крыша. Сука. Все вавы такие. Она должна верить каждому моему слову и вообще не иметь своего мнения. Пусть засунет своё мнение себе в задницу. Она совершенно меня не интересует. Мы приехали к нужному месту. Я взял жену за руку и повёл вглубь леса. Сейчас я тебе всё покажу, ты поймёшь, что я говорил правду. Сама всё увидишь своими глазами. Кирилл, миленький, поехали домой. Тут никого нет, мне страшно. Ничего не бойся, ты же со мной. Знаешь, когда я приезжаю в этот лес, у меня создается впечатление, что кто-то следит за каждым моим шагом. Ходит за мной по пятам и даже посмеивается. Кто-то дышит мне в спину. Ты не замечаешь? Нет, спешно ответила Алька, озираясь по сторонам. Взгляд у него стал еще испуганнее. Кирилл, я умоляю тебя, это безумие. Давай вернемся домой. Ну что, мы ходим по этому лесу? Потерпи, уже недалеко. Это где-то здесь. Я хочу посмотреть, в какое платье её нарядили сегодня. Ты хоть понимаешь, что ты сейчас говоришь о трупе? Очень хорошо понимаю. Ох, Боже. Жена достала платок и вытерла слёзы. Кирилл, прошу тебя, прекрати это безумие и вернуться домой. Наконец я увидел кучу накиданых веток и бросился её разгребай. Распинав ногами все ветки, я убедился, что там ничего и никого нет, и растерянно произнёс: "Труп кто-то нашёл?"